не совершать. Петр I боролся и за культуру одежды ему всех классов. В этом отношении интересен его указ от 5 апреля 1709 года. Нами замечено, говорилось в нем, что на невской перспективе и на ассамблеях не доросли. В нарушении этикету и регламенту стиля в гиспанских камзолах и в панталонах с мишурою щеголяют придержка. Господину полицеймистеру Санкт-Петербурга указываю: в претенях щеголей с рвением великим вылавливать и бить кнутом изрядно, пока от гиспанских панталонов зело похабный вид не окажется. Название и именитость невзирать, а также и на вопли наказуемых. Юности честное зерцало наставляло дворянских отпрысков еще и держать своих слуг в страхе, не терпеть возражений черни. Вот пример явной классовой ограниченности Зерцала. Русская аристократия стремилась даже речью, языком отличаться от простого народа. Поэтому она изъяснялась на французском, ставшем обязательным языком в высшем обществе. Русское дворянство во всем подражало французскому образцу в поведении, манерах, модах. За всей этой видимой изысканностью, благопристойностью и внешним благородством часто нелегко было распознать истинное лицо людей. А внешний лоск мог скрывать аморальность, ханжество и лицемерие. Лицемерную сущность аристократических правил внешних приличий хорошо показал писатель-сатирик Салтыков Щедрин. Дворянину не полагалось приличным заниматься торговлею, промыслами, сморкаться без помощи платка и так далее. И не полагалось неприличным поставить на карту целую деревню и променять девку-оришку на щенка. Хороший тон и бой быков. пришествие к власти на смену помещикам-феодалам буржуазия подчинила своим интересам все — производство, науку, культуру, религию, мораль. «Буржуазное общество, — писал Владимир Ильич Ленин, — основано на таком принципе, что либо ты грабишь другого, либо другой грабит тебя».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 чтобы иметь свое, а другого ему дела нет. Корысть, властолюбие, эгоизм, жестокость и прочие якобы вечные черты характера человека, на которые ссылаются буржуазные ученые, и составляют основу идеологии и морали буржуазного общества. А индивидуализм, рождается уже самим фактом существования частной собственности на средства производства и всем строем, который на этой собственности зиждется. Частная собственность, эксплуатация чужого труда, погоня за прибылью, выступает как движущие мотивы поведения господствующего класса. В результате законами жизни становятся циничные принципы «человек-человеку-волк», Цель оправдывает средства, каждый за себя, один бог за всех и так далее. Буржуазный этикет толкует о вежливости, гуманности и тому подобное. Но могут ли воспитать эти качества фильмы, выпускаемые миллионными тиражами литература, прославляющие всевластие денег, предприимчивость, жестокость, насилие? Телевидение ФРГ, например, показывает своим зрителям 416 насилий в неделю, в том числе 103 убийства. Американские дети к 14 годам успевают посмотреть на домашнем экране около 20 тысяч смертей. Только в одной американской книге из серии «Комикс Букс»